А принц оказался весьма щедрым. Кто бы знал, что помимо огромной суммы денег и одежды, которую я просила, Алари также подарил мне мешочек хранения с потайным расширенным пространством. С виду крохотный мешочек с четыре пальца, однако внутрь можно рояль запихнуть. Даже слуга на выходе из дворца, когда передавал мне мешочек, не забыл упомянуть, что я обязана быть благодарна его господину ведь подобные предметы с потайными пространствами являются редкими, которые можно обнаружить только в королевстве драконов. Только им известна магия по созданию потайного пространства. Так что можно сказать, помимо денег, Алари дал мне то, что я могу в крайнем случае продать и также получить неплохие деньги. То, откуда этот мешочек и кому я там должна быть благодарной, меня не интересовало вообще. Главное, что передо мной стояла цель – выжить. алари дал мне несколько дней на то, чтобы покинуть город. Все это время он будет говорить моим родителям, что мы с принцем нашли общий язык, и я осталась у него. А так как я его невеста, никаких проблем со слухами возникнуть не должно. Тем временем отправит своих людей к поместью герцога и начнет слежку за домом, особенно за подвалом. И спустя три дня будет шумно, поэтому лучше быть как можно дальше от эпицентра событий. Первое, что я сделала, выйдя в город, это продала свое шикарное платье, в котором пришла во дворец. Также продала часть украшений и все полученные деньги впихнула в тот самый мешочек, который подарил принц. Разобраться, где что находится в городе, не так уж трудно. Все как и у всех. Несколько главных улиц, и на тех улицах можно отыскать все, что нужно. Как аристократам, так и простолюдинам. Если ты хочешь покинуть город, да и королевство в целом, существует несколько путей. Первый путь позволителен только аристократам. Толстые кошельки, связи, эстетика высшего класса общества, порталы... Ими руководят маги из волшебной башни совместно с рыцарями из дворца. Если бы я представилась розалинарчер то путь был бы мне запросто открыт, и даже платить бы не пришлось, так как волшебники сразу бы направили чек в родительский особняк. Но это последнее, чего я хочу, поэтому от пути с порталом отказываемся сразу. Второй вариант – более приемлем жителям среднего класса таким как торговцы, купцы, ремесленники, прислуга какого-либо аристократа и так далее Они могут позволить себе нанять наемников, которые во время пути осуществляют роль временной охраны. Это сделать весьма просто. Отправляешь запрос в гильдию, оплачиваешь его полностью или вносишь аванс. После тебе подбирают качественных и проверенных ребят, которым не страшны ни лесные разбойники, ни дикие звери, И они точно знают, что нужно делать в случаях опасности. Весьма удобно, но мне и этот вариант не особо подходит. Я одна, без товара, без провизии, и переплачивать за каждого телохранителя не очень-то и хочется. Поэтому остается третий вариант – запрыгнуть к кому-нибудь зайцам. Вернее, собирается одна просторная карета – в которую могут поместиться одновременно около 10 человек. Каждый скидывает извозчику определенную сумму и все, запрыгивает в карету, занимая свое место. Такую группу людей редко кто грабит, так как ее используют в основном бедняки. Но вот работорговцы... Как говорится, дело случая. И все же именно этот вариант мне подходит больше всего. Правда, даже покупка места проходит через местную гильдию, как говорится, также в целях местной безопасности, и с этим трудно поспорить. «Здравствуйте!» – поздоровалась с огромным мужчиной за прилавком в торговой гильдии. Высокий, где-то под 2 метра ростом, голова похожа на картофель, густые седые брови, из-под которых не видно глаз, пышные усы, но при этом мужчина был совершенно лысым. Но, ну, только и произнес он низким гнусавым голосом, — хочу купить место в транспортной карете. — Ну, — снова повторил он, даже толком не смотря в мою сторону. Было сразу ясно, что с нищими он особо разговаривать не желает. — Можно узнать расценки? — <ihnen> продолжала беседу с ним. YouTube — устало протянул тот, после чего с громким грохотом ударил передо мной по столешнице тем самым поставив листовку с расценками. Я, конечно, вначале подпрыгнула на месте от шока и инстинктивно собиралась бежать, но тот, буркнув что-то под нос наподобие «Выбирай!», отошел в сторону, оставив меня одну. Несмотря на то, что листок был уже не просто пожелтевшим, а скорее коричневым от времени, информация читалась на нем легко. Что же мне выбрать? Куда поехать? И где начать свою новую жизнь?» «Ты слышал?» — услышала мужские голоса за спиной. «Поговаривают, что с королевством драконов у нас нарастает конфликт. Королевская семья все никак не может урегулировать отношения с этой страной. Драконы? Это что же получается, война на носу? Не-не, против драконов человек бессилен. Стоит взять парочку крупных заказов, а после свалить куда подальше». «Да куда ты денешься? Думаешь, сбежишь? Все мы в итоге станем лишь только кормом этим ящером. «А чего это не сбегу?» — в ответ фыркнул второй. «Отправлюсь на юг, на нейтральную территорию. Морское королевство поддерживает комфортные отношения как с нами, так и с драконами, так что там я кормом не стану!» «Чего вы тут языками чешете?» Разразился гневный третий голос, после чего послышались шлепки ударов и периодически вскрики с просьбой не бить их. Однако болтунов все же выгнали на улицу, желая закрыть сплетником рты. В любом случае сразу стало ясно, куда мне лучше не лезть. Стать кормом для драконов уж точно не хочется. А юг и море звучат весьма привлекательно, поэтому, вновь взглянув на лист со списком мест, куда может доехать карета, проигнорировала все наименования ближайших городов и сел, а после выбрала ближайший порт. Вот только... — Двадцать пять золотых? — ахнула я, понимая, что это половина цены моего платья, которое я недавно продала. — Грабеж! Откуда такие цены? Меня что, на руках понесут? — Слышь, пацан! — грубо бросил сотрудник гильдии, возвращаясь к прилавку. Если что-то не устраивает, вали отсюда, нищеброд. Пацан? Ах да, после того, как переоделась в мужскую одежду, а волосы спрятала под черную кепку, выгляжу, как мальчишка четырнадцати лет. Ну это ладно, вполне естественно. Но нищеброд? Обидно как-то. Я не нищеброд, а экономный. Хе! Громко усмехнулся тот, приподняв от улыбки половину усов. «Ага, как же! Часто я таких экономных, как ты, вижу! Пока молоды, считаете себя рыцарями, отважными воинами, мечтателями и авантюристами. А по факту скоро и ты осознаешь, что этот мир делится только на тех, у кого есть деньги, и тех, у кого нет денег». «Вот и все! А теперь либо выбирай путь и оплачивай проезд, либо катись к черту из моего отдела!» «Вот!» — произнесла я, просто положив на стол двадцать пять золотых монет. Мужчина приподнял удивленно густые брови, после чего спокойно произнес. «Другой разговор! Документы!» «Что?» — даже растерялась. Я говорю, предъяви свои документы, чтобы я мог зарегистрировать поездку. Эм, документы, значит... И что мне теперь делать? Деньги-то этот мужик уже забрал. А документы я даже из дома Арчер не прихватила, желая разорвать любую нить, что связывала меня с этой семьей. И, видимо, тут без документов не получится легко и просто сесть в первую же попавшуюся карету и умчаться, куда глаза глядят. Неужели придется снова обращаться к принцу за помощью? Вот же! Видимо, успел потерять их, неожиданно произнес мужчина, видя, как я бледнею и не знаю, что делать. — Пять золотых! — Что? — растерянно спросила. «Пять золотых, и гильдия предоставит новые документы», — разъяснил он. «Да чего у вас цены-то так кусаются?» — воскликнула я, понимая, что это не просто сотрудник гильдии, а буквально вор в законе. «Лучше уж цены, чем люди, верно?» — усмехнулся тот, потирая усы. «Ну так что? Или можешь идти прямо к рыцарскому отряду?» — Там бесплатно, но придется рассказать о себе и ждать очереди три недели. — Три недели? Да какого? — Ах, ладно! — цокнула языком, после чего положила перед мужчиной пять золотых монет. — Забирай! — Правильный выбор, — протянул тот, после чего передо мной поставили пишущее перо, чернило и деревянную дощечку размером с ладонь. На самой дощечке имелись пустые графы, которые необходимо заполнить. Но на первом же пункте я озадаченно зависла, не зная, что писать. Имя. Первая мысль, которая возникла, это написать имя Розалин. Розалин Арчер. Но я не она. Розалин Арчер ушла, исчезла из этого мира, и теперь тут только я. Но кто я? Своего имени из прошлого я не помню, так что могу назвать любое имя. Как назову, так и поплывет, верно? Но в то же время и прошлое девушке стоит учитывать. Немного подумав, все же вписала информацию на дощечку, а после передала ее сотруднику гильдии. С минуту мужчина смотрел на содержимое дощечки, медленно приподняв брови, но при этом не произнеся ни слова стал производить какие-то манипуляции, что-то записывать, что-то выбивать. При этом звук был такой, что пару раз я была уверена, что он как минимум сломал край стола. Но вот мне передают уже не деревянную дощечку с анкетой, а металлическую, с аккуратно выбитой на ней информацией, которую я сама и предоставила. Более того, на обратной стороне имелась эмблема гильдии, подтверждающая подлинность информации и герб королевства, говоривший о моем происхождении. «Ваш документ!» — произнес мужчина, после чего сверху еще положил и сложенный конверт. «А также билеты, гарантийное письмо, которое следует предоставить на границе королевства, иначе вас не пропустят». «Ого!» Не смогла сдержать удивление, несмотря на цену, весьма быстро и профессионально. «Спасибо!» — поблагодарила я, забрав все предоставленные предметы со стола. «До свидания!» «Счастливого пути, леди Роза!» — произнес мужчина, который я обрабатывал информацию обо мне. «Ну, хотя бы не пацан!»